Микоэль Рёнинг потягивал минеральную воду, в которой уже давно растворились кубики льда, а зёрнышки из лимона плавали, как маленькие потрескавшиеся оливковые зёрна. Это был его второй стакан, и, несмотря на то, что он сидел и потел на вечернем солнце, он всё же старался ограничить потребление жидкости, чтобы не пришлось идти в туалет и таким образом рисковать пропустить её приход. Кафе «Диамантен» Было, за исключением того, что находилось всего в нескольких минутах ходьбы от полицейского участка, весьма странным местом для встречи. Особенно такой встречи, как у них. У кафе была открытая веранда, выходящая на канал вдоль Гамелл-Странт, и она никогда не находилась в тени. Кроме того, все столики были заняты, а народу так много, что сидящие за соседними столами люди не могли не слышать разговоры друг друга. если она вообще соизволит появиться. Она должна была прийти еще час назад, но до сих пор ее не видно. Но он все равно сидел и ждал ее, не сводя глаз с каждого из гостей, которые приходили и уходили. Она, конечно, никогда не была самой пунктуальной из его друзей. Вернее, даже так. Как правило, она приходила, опоздав на полчаса, и поэтому в то время, когда они встречались достаточно регулярно, Он обычно говорил, что фильм в кино, концерт или какое-то мероприятие начиналось за полчаса до реального времени, и это отлично работало до тех пор, пока однажды она не разоблачила его. Но теперь прошло уже несколько месяцев с тех пор, как они встречались в последний раз, и это не был поход в кино. Это совершенно другая встреча. Встреча, на которую он вообще очень сомневался, что когда-либо согласится прийти. Единственная причина, по которой он это сделал, заключалась в том, что это была именно Дуня, а теперь ее даже здесь не было. Что-то случилось, или это обычное проявление ее безответственного отношения ко времени, которое просто усугубилось? Неважно, что это, он все равно немало тревожился, тем более, что у него даже не было номера, по которому он мог бы с ней связаться. Он встретился взглядом с официантом и сделал ему знак, что хочет заплатить. Учитывая то, сколько гостей было в кафе, наверняка пройдет немало времени, прежде чем счет ляжет к нему на стол. Было странно, что жизнь шла своим чередом, хотя всего несколько часов назад некий Понтус Милвох устроил теракт в Тиволе. Конечно, люди выражали свое сочувствие, вставив датский флаг в свои аватарки на Фейсбуке, И новости о теракте, безусловно, окажутся в ближайшее время в сводках новостей во всём мире. Но здесь всё было как обычно, несмотря на то, что всё ещё можно было услышать звуки разрозненных полицейских сирен, а улицы всего в нескольких кварталах отсюда оцеплены. Официант подошёл со счётом, но успел исчезнуть до того, как Микаэль достал бумажник и нашёл нужную карточку. Когда же он поднял глаза от бумажника... Напротив него оказалась какая-то женщина. Он видел, что она сидела через два столика от него вместе с двумя иностранными мужчинами и решил прямо дать ей понять, что знакомство его не интересует. «Привет, Микаэль», — сказала она, положив руку на стол. «Приятно снова видеть тебя». Только сейчас, услышав ее голос, он понял, что это Дуня Хугар, которую он так давно ждет. Она выглядела совершенно по-другому. Короткие серебристого цвета волосы, большие серьги и губы, накрашенные ярко-красной помадой. Но не из-за ее внешнего вида он не узнал ее. «Взаимно», — проговорил он, беря ее за руку. «Ты даже представить себе не можешь, как сильно я скучал по тебе». Дело было не в натренированном теле, или джинсовых шортах, или огромных кожаных ботинках. «Я тоже скучала по тебе». Ответ был в ее глазах, в ее взгляде. Именно ее взгляд так сильно изменился. «Я с удовольствием держала бы тебя за руку», — продолжила она. «Но это будет в другой раз. У нас не так много времени». «Это не я опоздал». Он достал мобильный телефон с Лейзнера с запиской с пин-кодом и вложил его ей в руку. Незаметно она передала его одному из мужчин, который до этого сидел за ее столом и теперь проходил мимо. «Я должна была убедиться, что за тобой никто не следит». Он кивнул и посмотрел на ее столик, где двое мужчин уже начали разбирать телефон и подключать его к ноутбуку. «Спасибо», — сказала она после того, как один из них кивнул, давая понять, что все хорошо, и показал на пальцах, что они закончат через три минуты. «Не стоило труда, — салгал он. когда мы увидимся снова? Ты моя любимая девушка Геттеро. А ты мой самый любимый гей!» Она улыбнулась и рассмеялась, явно не в силах ответить на его вопрос. Но все ответы, которые ему были нужны, он уже получил. Она не знала, увидятся ли они вновь. Это мог быть последний раз, когда он ее видел. Ей больше нечего было терять. Читал Игорь Князев